Ромстек лежал, вытянувшись на кровати, и глядел на чековую книжку и чек на закрытие счета в Саусленд Траст. Он слушал голос Кеслера из Интеркома, который в данный момент обращался к Палет Кармоди. «Для того, чтобы вы не отнимали у нас время в надежде, что мы не знаем, о чем ведем речь и пытаемся блефовать, я перескажу вам все по главам и стихам, как в Библии». Ваш муж оставил вам состояние, которое после уплаты налогов составляет чуть более трех миллионов долларов. Примерно 700 тысяч из этой суммы приходится на недвижимость, дома в Ладжоле и Колвиле, кое-что в Приморском районе города и утаенные от налоговой службы, раньше неподалеку от Элка. Около полумиллиона содержится в акциях компании по застройке земельных участков, которую Стив Кармоди основал в 1953 году. А остальное, без малого миллион девятьсот тысяч, вложено в облигации, некоторые из которых освобождены от налогов, а большинство принадлежит промышленным и правительственным организациям. Душеприказчиком вашего мужа был его младший брат, Джером Кармади, адвокат Владжоли, а также и ваш адвокат, Требование выкупа адресовано именно ему, и оно подкрепляется телефонным сообщением, которое он уже получил. Требование вместе с фотографиями, чтобы убедить его в серьезности наших намерений, отправится сегодня вечером в специальной авиапочтой из места, расположенного, ну скажем, севернее Тихочаписа. Нам нужен от вас 1 миллион восемьсот тридцать тысяч. Деньги не его, и он не станет сильно переживать. В вашем лице мы имеем дело с весьма уникальным случаем киднеппинга, ведь каждый из вас сам платит за себя. Он получит требования завтра рано утром и вполне успеет управиться за один день. Мы хотим, чтобы деньги доставили нам послезавтра. Он может либо заложить всю вашу собственность на эту сумму или продать облигации, «Забудьте об этом!» — перебила его палет Кармади. «Облигации на мое имя, и никто, кроме меня, не может их продать. Он не сделает это, даже если захочет, а закладную необходимо проводить через нотариуса». «Отлично! Теперь пришла очередь Кеслера перебить палет. Но мы случайно узнали, что он имеет право распоряжаться состоянием от вашего имени». Ромстед заметил, что при этих словах палец слегка вздрогнула, но быстро пришла в себя. «Которая аннулируется с момента моей смерти», — возразила она. «А как выпускник Стэнфордской юридической академии он это прекрасно знает». «Но вы не мертвы, и мы сделаем несколько снимков, подтверждающих это. Но если мы не получим деньги, вы умрете, так что давайте с этим покончим». Он переведет деньги в Southland Trust и договорится, чтобы они были обналичены послезавтра к полудню. Это делается без проблем в случае необходимости, особенно когда сумма достаточно велика. А теперь вы, Ромстед, от вас мы хотим 170 тысяч. Вам остается только подписать чек на снятие счета. Эти деньги не банка, а ваши личные. И что вы с ними делаете, касается только вас. Мы уже связались по телефону с вашим другом, Кэрлом Бруксом. Ничего не выйдет. Теперь настал черед Ромстеда перебить Кеслера. Подпись сама по себе ничего не значит. Банк обязан возвращать деньги только лично мне или тому, кого я назначил своим полномочным агентом. Именно так банк и поступит. Доставить деньги лично вам. В голосе Кеслера звучало самодовольство. «Вместе с деньгами миссис Кармоди, раз уж она тоже здесь, и сделает это Карл Брукс». «Ну вот он и допустил вторую ошибку», — подумал Ромстед, однако, помня, что за ним наблюдают сквозь зеркало, постарался сохранить невозмутимое выражение лица. «Черт, аз два, это будет Брукс», — насмешливо произнес он. «Вам не хуже меня известно, что это сделает специальный агент ФБР» вы же не думаете что они до сих пор не занялись этим делом ну я не сомневаюсь что линии связи с вашингтоном накалены до красно, но мы позаботились чтобы это не был специальный агент фбр послушайте пошевелите мозгами а вы претендуете на роль очередного купера и если вам позволят безнаказанно уйти то каждый недоумок в стране, способный заменить батарейки-фонарики, сделается электронным преступником, требующим миллионные выкупы и взрывающим людей почем зря. Поверьте мне, на этот раз ФБР доберется до вас, даже если для этого потребуется задействовать всех до единого агентов из бюро. Они медленно сдерут с вашу шкуру тупым ножом и во всех газетах на первой странице поместят снимок, чтобы восторженные подражатели вашего искусства не поперли на свет божий, как грибы после дождя. «Если вы помните», — возразил голос Кеслера, «Купер ушел безнаказанным именно потому, что был первым и самым изобретательным». За стеной снова начала скрипеть кровать. Переглянувшись, Ромстед и Палет Кармади пожали плечами. «Так что распишитесь, Ромстед», — продолжал голос. «А вы, миссис Кармоди, просто черкните. Дорогой Джерри, запятая, вышли деньги, точка, вот на этом листе бумаги. Я хочу, чтобы записка была отправлена через десять минут». «А если мы не подпишем?» — спросил Ромстед, зная бесполезность вопроса и то, каким будет ответ. «Тогда мы займемся миссис Кармоди». Прямо перед интеркомом, чтобы вам было слышно. Ромстед вспомнил Бура. Он подписал чек и передал ручку палет. Лист бумаги лежал на ночном столике между кроватями. и за стены доносились слабые хрипы и стоны. «Я с радостью подпишу это», — устало произнесла она, обращаясь к интеркому. «Если вы только переведете эту школу верховой езды в другое место». Палет написала записку и расписалась. Ромстед положил оба листка вместе с чековой книжкой на комод под панелью. Появившаяся рука забрала их. Панель задвинулась, и Ромстед услышал, как щелкнул замок. Экстаз за стеной достиг кульминационной точки ознаменовавшийся финальным воплем, и снова воцарилась тишина. Палет Кармоди теперь даже не пыталась куда-то укрыться от этих звуков. Ромстед подумал, что она смирилась с ними, как с частью процесса, направленного на подавление их воли. Он размышлял, не могла ли эта девица оказаться Деброй. Хотя нет, вряд ли. Судя по всему, Дебра сидела на героине, который, как известно, отбивает всякие сексуальные желания. А с этой горячей шлюшкой, пока она не остынет, лучше не встречаться где-нибудь в темной аллее». Ромстед услышал, как где-то перед домом завелся мотор автомобиля. Это отправилось в путь требования выкупа. «А что случилось с этим ДБ? Как его там?» — спросила Полет. «Да вы и сами должны помнить», — отозвался Ромстед. Д.Б. Купер, так, по крайней мере, его называют. С него началась волна захвата самолетов с требованием выкупа. Он выпрыгнул с парашютом где-то на северо-западе Тихоокеанского побережья с двумя стами тысячами долларов и то ли скрылся с ними, то ли разбился. Я думаю, он погиб. Прыжок в густой лес, да еще в темноте, никогда не сделает из вас желанного клиента страховых компаний». «Да, точно», — подтвердила Полет. «Теперь я вспомнила. И вы считаете, что если этот съехавший с ума бандит уйдет безнаказанным, то электронное вымогательство станет повальным увлечением? Да, я понимаю, что вы имеете в виду. А какие, по-вашему, у него шансы уйти от расплаты?» «Чертовски неплохие», — ответил Ромстед. «Но только на время». В конце концов, до него доберутся, но нам от этого не легче. Зачем вселять в нее надежду, тем более, что их подслушивают? Интерком молчал. День тянулся нескончаемо медленно. В полдень через панель передали две миски какого-то супа, несколько банок пива и пачку сигарет, которая курила палет. Они уже начали надеяться, что неугомонная девица уехала вместе с посланием, Однако вскоре после обеда она снова взялась за дело. Как вы думаете? Спросила Палет, существуют ли монастыри, куда принимают новообращенных моего возраста? Ромстыд улыбнулся, но промолчал. Он лишь полуха слушал ее. Вот если бы Кеслер выложил по интеркому план того, как он собирается забрать выкуп. А так, пока думать было нечем. Немного погодя, Ромстед подошел к интеркому и спросил, «Когда нам сообщат, что и где мы должны делать?» Ответа не последовало. Возможно, его слова записывались на пленку. Сколько их там осталось? Около получаса царила полная тишина. Может, они ушли готовиться к операции? Ромстед снял тяжелый башмак, подошел к комоду и замахнулся, делая вид, что собирается разбить зеркало. Панель немедленно отодвинулась, и стволы дробовика уставились ему в грудь. «Это еще что такое?» — спросил голос центрового. «Благодарю. Вы ответили на мой вопрос», — сказал Ромстед. Он обул башмак и зашагал по комнате, с недаемой беспокойством и разочарованием. «Я никогда не могла понять», — начала Палет Какие у вас с вашим отцом были отношения, и были ли они вообще? Мы редко виделись. Это мне известно. Давайте смотреть правде в глаза. Отцовский долг значил для него не больше, чем для обыкновенного племенного жеребца или быка. И я совершенно не могу представить его в роли рыдающего плакальщика, который идет впереди похоронной процессии, посыпает голову пеплом и бьет себя в грудь и вопит. «За что мне такое горе?» «Он помогал вам, пока вы не стали достаточно взрослым, чтобы заботиться о себе. А когда вы время от времени встречались с ним, то он просто угощал вас выпивкой, но не более того. Однако это не мешало ему любить вас, восхищаться вашими спортивными достижениями и вообще гордиться вами, своим сыном. Вы не жалели о том, что почти не видели с ним» не чувствовали себя брошенным. Нет, Ромстед перестал мерить шагами комнату и задумался. Ему и раньше задавали подобные вопросы, и он никогда не знал, как на них отвечать. Они с отцом уважали друг друга, пожалуй, даже испытывали взаимное восхищение, но просто-напросто не были нужны друг другу. Может, действительно им обоим никто не был нужен? «Независимость и самостоятельность были наследственными, врожденными и, похоже, единственными, роднившими их чертами характером». «У вас есть девушка?» — спросила Палет. «Да, и какая?» «Мне бы хотелось с ней познакомиться. Но помоги ей, Господи, если она когда-нибудь выйдет за вас замуж. Вы слишком сильно похожи на отца». Ромстед пожал плечами то же самое сказал и кеслер и интересно что он имел в виду они ведь убили вашего отца но я не уверена что больше ничего не случилось уж слишком они осторожничают ромстед принялся уверять палет что всегда следует вести себя осторожно с теми кому нечего терять но похоже в этом не было нужды Палет была упряма и достаточно трезво смотрела на вещи, чтобы разобраться во всем самой.